Кира, раскат грома, среди зимы, мне даже показалось, что у меня начались слуховые галлюцинации, потому как Леон не подпрыгнул от неожиданности, в отличие от меня. Даже наоборот, как-то собрался весь. Взгляд стал деловым-деловым, сосредоточенным. К нам срочный пациент пожаловал. Тебе лучше не высовываться. Учитывая, что до этого... Здесь рыскали в поисках тебя. Но кто пациент? Что если Никс? Этот раскат грома означает высший уровень тревоги. Именно. Иди прямо по коридору, потом налево и поднимайся по лестнице до самого верхнего этажа. Проходи снова весь коридор и снова вверх до упора. Увидишь серую дверь с панелью. Введи кот. 7-4, 8 7-4, -0, 0 пробормотала я несколько раз себе под нос, глядя, как стремительно уносится ли он. И я даже сделала все как надо: прошла весь путь по коридору, поднялась наверх, потом снова по коридору, и снова до упора наверх. Среди трех дверей нашла серебристую и даже занесла руку над кодовой панелью. Что, если это Никс? Леон потом все расскажет. Не думаю, что в округе много песцов. Но с чего я взяла, что полярных лис мало? Леопард есть. Медоедка есть. Песец есть. Разве этого мало, чтобы сомневаться, что может быть все? Я осторожно посмотрю. Только одним глазком. Путь в безопасную комнату уже знаю. Пароль помню. 7482090. У меня уже есть инъекция, и я теперь не пахну». Я не могла объяснить, зачем мне знать, кто этот пациент. Не могла найти логического объяснения, почему иду вниз, когда была так близко к спасению. Меня будто по голове стукнули беспокойством. Сердце было на грани приступа. И все от одной мысли, что тяжелый пациент, которому нужна помощь, Никс, никакие воспоминания о том, что наша встреча, всего лишь гон, не действовали. Я даже головой встряхнула, стараясь понять, что со мной не так, но не могла найти причину. Это было из той же серией загадок, что и вопрос, как я могла отдаться незнакомцу на пожарном пролете прямо среди зимы. Ладно, у него гон, а у меня что? Дурость на фоне стресса. Я уже была на первом этаже, когда на другом конце коридора из перпендикулярного хода раздался звук нескольких пар ног и шуршание колесиков каталки. Белый халат Леона, капельница в руках медсестры и три фигуры в темном. На каталке какое-то коричневое небольшое животное. Мне показалось, или у одного из сопровождающих, пепельные волосы.